Глава 8. Утром Георг был мрачнее тучи в сезон дождей. Он сухо поздоровался с Виком и даже руки не подал. Сразу подошел к прессу, чтобы раскочегарить печь и поднять температуру в котле. Вик постоял, глядя, как киборг бросает лопатой уголь в топку, и пошел умываться на кухню, прихватив с полки обмылок. По дороге его окликнул бяжка, прятавшийся за одной из длинных подвод, на которых еще вчера лежали бурильные установки. Когда Вик подошел, Бяшка забрался на приступок, подтянул сползающие шорты и заговорщически сообщил, что на кухню соваться не стоит, там Егорыч бдит. Работы нынче много, и завтрак в лагере отменили, поэтому Фёкла сразу принялась готовить обед. А тех, кого старшина за бездельем застанет или сидит с харчом, в миг в сборщике улиток переведёт, не поглядит на заслуги перед кланом. Что же до самого Бяшки, так он не хотел идти в мастерскую. Георг вчера его отчитал за то, что Кристины Несс привёл. И в лагере отсвечивать желания тоже не было, так как сразу припрягут к посевной в бассейне. А это еще хуже, чем слушать ворчание киборга, потому что водоросли с улитками так запахом шибают, потом неделю мыться будешь, и все одно ничем не отобьешь зловонье. Вот он и сныкался за подводами, решил переждать, пока закончатся основные работы. «Где ж помыться теперь?» Вика задаченно почесал макушку. Лишний раз попадаться старшине на глаза ему не хотелось. «Ты вчера воды не принес». «А... принёс!» — перебил бяшка улыбнувшись. «Только в сендер на заднее сиденье поставил». «О!» — Вик поднял указательный палец, повернулся и зашагал к мастерской, где вчера недалеко от ворота оставил машину. бяшка покрутил головой. Вокруг никого не было. Лишь под холмом на заставе виднелись два охранника возле шлагбаума. Юный бездельник покусал губу, размышляя, стоит ли покидать укрытие, и, вздохнув, поспешил следом. «Чего из засады выскочил?» — сказал Вик, когда бешка догнал его возле Сендера. «Эй!» — отмахнулся тот. «Ну ее! Жарко ведь голову спечет! Давай помогу, воды полью!» Он забрался в машину, взял ведерко. «Лей!» — Ник нагнулся возле борта. Солнце едва поднялось, но жарило уже нещадно. И это только начало сезона. Вик фыркнул, когда бешка плеснул от души. Потер уши, потом шею, и выпрямился мыли загорелые руки, плечи, торс. В мастерской щелкнул рубильник и сразу загудела, низко так, будто станок включили. «Георг Фрезер врубил!» Бяжка оглянулся на ворота. «Зачем это?» Вик положил обмылок на багажник, выковаривая грязь из-под ногтей. «Лей, только не сильно!» Он снова наклонился. «Ну, потом про Фрезер узнаешь!» Бяжка повернулся и принялся поливать Вику спину. Тот смыл пену, прополоскал рот и почистил зубы костяшкой большого пальца, как научил отец. Забрав у Бяжки ведро, вылил остатки на голову, и постоял, дожидаясь, пока лёгкий ветерок вместе с солнцем высужит кожу. «Ну?» Он поставил ведро возле колеса. «Пойдём, что ли?» Бяжка пожал плечами. Гудение в мастерской смолкло. Из ворот вышел Георг и направился к Сендеру. В одной руке у него был пистолет Кристин, в другой — небольшой чёрный ящик с пристёгнутой к боковине трубкой, наподобие телефонной. От низа её к ящику тянулся свёрнутый в пружину провод. «Рация», — догадался Вик. «И непростая, портативная». Георг молча протянул ему пистолет. Забрался в сендер, сел на переднее сиденье, поставив рацию на колени, и полез под приборную доску. «Бяшка!» — сказал он, когда выдернул проводки рядом с рулевой колонкой. «Сходи в мастерскую, там коробка на верстаке стоит. Принеси!» Юный бурильщик тут же побежал к воротам. Вик вертел в руках пистолет, не понимая, что все это значит. Георг явно на фрезере сготовил новый ударник. И так быстро. Зачем-то на сендер рацию монтирует, подключает к аккумулятору. Вернулся бяжка с картонной коробкой в руках. Блестящими глазами, поглядывая то на Георга, то на Вика расплылся в улыбке. Чему он радуется? Вик сунул пистолет за пояс и занял место рядом с киборгом. Тот по-прежнему, не говоря ни слова, подключил рацию, разместив ее между сиденьями, отстегнул с боковины трубку и повернулся к Вику. «Клавишу видишь?» Он пощелкал широкой кнопкой, выпиравшей из углубления в середине трубки. «Ага, это тангента». «Я знаю, для чего она». Георг кивнул. «Держи рацию на приеме. Захочешь послать вызов? Два раза нажми!» Он пощелкал клавишей. «Понял», — сказал Вик. «Давай коробку!» Георг повернулся к бежке, забрал картонный ящик и поставил на заднее сиденье. «Отдашь, Фомия! Скажешь, от меня подарок!» Киборг сел прямо, повел плавно рукой, указывая на русло реки. «Берега, скоро выйдешь на дорогу к мосту. По нему люберецкие кормельцы топливные караваны с провизией шлют. От моста свернешь направо к пустырю и поедешь к Копотню». «Перед заводом застава будет, там Фома-старший!» Повернувшись, он выдержал паузу, глядя Вику в глаза. «Оружие есть?» — спросил Киборг. «Револьвер и посох». Георг покивал. «Секретом внутри. Я правильно мыслю?» «Да». Вик похлопал по пистолету за поясом. «Вот еще». Киборг нахмурился. Потом сказал. «Ладно, постарайся особо не светить пистолет. И уж тем более Штерн». Настала очередь хмуриться Вику. «Почему?» «Не держи топливных за дураков», — раздраженно произнес Георг. «Пистолет ноги могли видеть. Хочешь, чтобы у тебя...» Он запнулся. «У нас проблемы возникли?» Вик помотал головой. «А посох? Про него Игнат может не знать». Киборг махнул рукой в сторону заставы под холмом. «Но фу мне про Штерн все известно. Он в оружии дока». «Ясно», — сказал Вик серьезно. обмотают тряпками». «Хорошо». Георг взялся за руль и поднялся с сиденья. Оглядев Вика, почесал бороду и добавил. «И шмотки, анохретовские, не напяливай! Сейчас буду еще что-нибудь полегче, из нашинского и поприличней!» Он выбрался из Сендера. Бешка посторонился, дождался, пока киборг зайдет в мастерскую, и быстро зашептал. «Что такое Штерн? В чем его секрет?» «Много будешь знать», — медленно начал Вик, размышляя о киборге, о его неожиданном поведении с утра. «Некрос мозги разъест». «Ну!» — надулся Бешка. «Я никому не скажу, Вик!» «В посохе меч!» Он вылез из сендера, обошел его, постукивая колеса ногой, остановился у капота, подняв крышку, заглянул в мотор. «Да, точно!» — оживился бяшка «Помню, как ты вчера Кэтчеру чуть уху срубил. И все, больше ничего?» «Угу». Вик не стал сообщать юному бурильчику что в ножнах есть скрытый механизм, что они и есть штерн. Если вынуть меч и повернуть на ножнах кольцо внизу, то выскочит особая пластина. Положив штерн на плечо, нужно прицелиться и надавить пластину. Из прорези вылетит лезвие, которое с тридцати шагов бьет панцирного волка на повал. «Бешка!» — Георг выглянул за мастерской. «Иди уголек покидай! Нечего прохлаждаться!» Вздохнув, юный бурильщик поправил с сползшие ниже живота шорты и побрел к воротам. Вик захлопнул крышку. Подошел киборг, протянул канистру. «Заправь машину, потом переуденься!» Он положил на капот светлую льняную рубашку, сверху такие же штаны с удобными карманами на бедрах. Рядом поставил пару разношенных сандалей, на которые кинул аккуратно сложенный ворсистый платок в клетку и обруч. Снял с плеча сетчатую авоську, где был бумажный сверток, и, оглядевшись, пристроил на переднее сиденье рядом с водительским. «Закрепи потом», — киборг выпрямился. «Теперь слушай. Фоме скажешь, что едешь в производственный сектор». «Куда?» — Вик свинтил крышку с горловины бензобака, приставил канистру и начал медленно переливать топливо. «Завод на сектор и поделен». «Участки по-нашему!» Вик кивнул, накренив канистру сильней. Топливо гулко булькало внутри. «В производственном механике убитают. Еще есть нефтяной, там платформа и хранилище с топливом. Жилой, где бараки с рабами и охрана. короли рядом с механиками живут». Вик вытряхнул из канистры последние капли и закрутил крышку бензобака. «Кто меня туда пустит?» Он повернулся к Георгу. «Эти секторы разделены забором из колючей проволоки. Тебя никто никогда туда не пропустит. «А вот Кристин...» Киборг оттянул ворот, почесал шею. «Оно сама выйдет». «Откуда знаешь?» Георг вздохнул. «Смоё поживёшь, догадаешься. Об одном прошу, не маячу забора. Пистолет верни и уезжай». «Спасибо, Георг». «Не благодари». Киборг задрал пустую канистру и кивнул на авоську. «Лучше дослушай. Сверток отдашь главному механику. Его пеплом кличут, потому что седой ведь У него заберёшь ящик с инструментами, проверишь каждый». «А если неисправный найду?» «Пускай заменит!» Вик качнул головой. «Легко сказать. Главный механик в топливном клане это ж целая старшина будет!» «Пепел мне должен!» по Поняв ход его мысли, произнес Георг. «Потребуешь замену, и все!» «Ладно. Удевайся, к вечеру чтобы вернулся. И никуда не сворачивай, ясно?» «Да». Георг пошел в мастерскую. Он ни разу не улыбнулся за утро. Вик смотрел его широкую спину, Уже не пытаясь разобраться, что же вдруг подвигло киборга помочь ему. Когда Георг скрылся за воротами, Вик начал переодеваться. Вскоре он закрепил авоську с картонной коробкой на заднем сиденье пустив на этом отток жгута, который нашел в багажнике. Сходил за своей котомкой, куда переложил пистолет Кристин, завернутый в обрез брезента. Револьвер сунул в карман на бедре и закрепил хлястиком рукоять. Потренировался доставать Сиди в сендере. Получалось достаточно быстро. Хлястик быстро отстегивался движением пальцев, Пистолетная рукоять при этом удобно ложилась в ладонь. Разобравшись с револьвером, повесил на шею накопитель и принялся рвать свои старые штаны и халат на лоскуты, чтобы обмотать ими посох. Когда закончил с этим, еще раз все проверил, особенно запаску в багажнике, как накачано колесо и нет ли порезов на резине, и запустил двигатель. Из мастерской выглянул бяжка. Вик вымахал ему на прощание, накинул на голову платок и закрепил его обручем. Прикрыв лицо мягкой ворсистой тканью, включил передачу, и покатил к реке. Солнце висело почти в зените. Над равниной за рекой струилась марево, горячий ветер кружил вдоль берега маленькие пылевые смерчи. Вик прибавил скорости, оглянулся. Над пригорком виднелся лишь ветряк, установленный на крыше мастерской. Его длинные лопасти медленно вращались, как мельничные жернова под руками изможденных батраков, перемалывая в пустую знойный воздух. Ежа осторожно приоткрыл дверь, и заглянул в комнату, которую Баграт именовал необычным словом «штаб». Уперев кулаки в стол, владыка склонился над картой, ее скрученные бумажные концы свисали по краям стола и едва не касались пола. Секретарь тихонько, стараясь не стучать протезом, проскользнул за порог и уселся на лавку под стеной напротив стеллажей с ящиками. Взъерошив жесткие волосы, вытер пот с лица. «Как же жарко в Большой Московии! Я не думал, что в восточной пустоши бывает такая погода». И чего владыка тянет с наступлением? Переправы захвачены, надо идти в разлом к реке. Мутантскому войску без воды никак. Вон сколько троглодитов учем бы. Они пить и жрать хотят, потому волнуются. Баграт мутантам земли московских кланов обещал. Где полно еды, есть нефть. Подойди. Баграт потер кулаком подбородок, взял карандаш. Ежа вспомнив, как острый грифель растек мучку уха и осторожно коснулся рамки, смазанной лечебным воском. Владыка поднял покрасневшие от недосыпа глаза, потом, видимо, сообразив, чего испугался секретарь, кинул карандаш на карту и повторил. «Иди, не бойся!» «Посмотри свежим взглядом, может, я чего упустил?» Поднявшись с лавки, ежа обошел стол Владыка уступил ему место, чтобы секретарь мог обозревать всю карту, не вытягивая шею, и сложил руки на груди. «Тебе все ясно? Символы понятны?» Широкие синие стрелы на карте тянулись с юга Московии. Вдоль разлома уходили на восток, где была обозначена Копотня. Одна, что поуже, ответвлялась южнее территории топливных королей к угодиям люберецких кормильцев. Карту эту секретарь самолично отыскал в омеговских казармах и принес владыке вместе с толстыми книгами, куда гарнизонный командир записывал сведения о движении торговых караванов по Можайскому тракту, местоположении застав ордена и численности монахов в них. Глядя на черные жирные пунктиры, Напоминавший гусениц, ощетиненный штришками вдоль брюшков перед концами стрелок, смекнул то должно быть редутное укрепление. Места на карте указаны, где кланы свои бригады выставили или выставят, когда на них войско чем бы попрет. Баграт люберецких кормильцев от Москвы отрезать хочет. И это правильно. Будет чем мутантов накормить. Там и река, судя по карте, протекает. Рядом озера обозначены. Если за пруды поставить, город без воды останется. Умно. Очень умно придумано. «Но как же сама Москва? В городе ведь цитадель, храм. Там полно вооруженных людей». Он повернулся к владыке. «Что скажешь?» — поинтересовался тот. мутант волнуется Почему дальше не идем? Чем бы все утро объяснение ждет?» Баграт насупил брови. «Я о чем сейчас спрашивал?» Владыке бы отдохнуть, выспаться, — подумал ежи, но поостерегся озвучивать мысль. Глядя на глубокую борозду поперек Багратова лба, сказал. «Вдруг кланы с востока подкрепление успеют подвести?» В Балашихе у много людей. Они местные знают. А ведь на пути в Копотню некрозных пятен полно. Засады между ними легко устроить. Вот двинется войско чем бы на Копотню. И в ловушку угодит. Пока сообразим, пока силы распределим. В общем, некроз нам серьезная помеха. К тому же с Розамаса может мехокорп ударить. Корпорация вне игры. Перебил Баграт. Шагнул ближе. Протянул руку к карте. Нахмурился еще больше. Они только с Омегой воевать закончили. и не до Москвы. Хотя... Он выпрямился, помяв пальцами подбородок, сдвинул карту влево, чтобы стало видно другой край полностью, и добавил, указав на Щелковский тракт за Балашихой. Отсюда быстро смогут малочисленным отрядам подойти к кормельцам. Сейчас решим насчет него. Надо бы туда Гронга отправить, у этой твари хороший нюх на плесень. И память феноменальная. Гронг разведает проходы меж некрозных пятен, тогда легче наступать будет. Лоб владыки разгладился. Теперь о главном. Переговори с Чембой, пусть разобьет войско на четыре ударные группы. Ты запоминаешь?» Ежик кивнул. Баграт показал кулак и стал по очереди разгибать пальцы. «Первая, самая многочисленная, пойдет под моим началом к копотне. Вторая вдвое меньше, на Люберецких двинет. Пусть там хан командует, толковый вождь. Может, его Лю... следопытов с отправили?» Секретарь опять кивнул. «Хорошо». владыка выпрямил средний палец. «Третья группа, совсем небольшая, но чтобы все на ящерах были, быстро обогнет Московье с юга». Просочиться окольными путями в сторону Рязани и террор там устроит. Пускай особо в бои не вступают, шуму главное наделать много. Тогда мехокор позаботится защитой своих земель и не станет спешить на выручку Москве». Он взглянул на Ежи. «Уразумел», — выдохнул тот. Владыка наклонился к карте и указательным пальцем провел по Можайскому тракту до центра города. «Четвертый отряд пойдет на Москву через Ситуньскую пойму, на Нищие кварталы, к башне башмачников, потом в лужники. «Если до храма или цитадели кто-нибудь доберется, будет совсем хорошо». «Да», — Баграт повернул голову. «Маме у чем бы найдется?» Ежа округлил глаза. «Надо, чтобы весь отряд под наркотой был», — пояснил Владыка. «Где же я столько маме найду?» — начал ежи «На целую армию, это ж сколько мешков!» «Придумай что-нибудь!» — Владыка выпрямился. «Мутанты злее будут, зверствовать начнут!» «Но зачем?» — воскликнул секретарь и тут же задумался. Баграт спокойно смотрел на него. «А, -а, а протянул Ежи. «Уразумел. Москвичи мыслить станут, что мутантское войско наступать решило на город. Подумают, что мы в лоб ударили». «Соображаешь. Все должно быть достоверно. Кланы решат, что мутанты всем скопом в Москву ворвались. Силы начнут подтягивать. Тут мы и ударим, по потне». «Теперь ступай к Чембе и растолкуй ему мой план как следует». Баграт пододвинул стул, сел, подперев голову кулаком. Ежи окинул взглядом комнату, пытаясь сообразить, как лучше мутанскому вождю разобъяснить смысл наступления, может, при помощи предметов каких, карту чем бы все равно читать не умеет. «Чего мнешься?» — не поворачивая головы, — сказал Баграт. «Когда выступаем? Завтра?» Владыка откинулся на стуле, сверкнул глазами и еженевольно отступил. «Крепту ждать будем, пока он с отрядом из Киева подойдет». «Чем бы объяснений потребует?» Под тяжелым взглядом Баграта ежедвинулся бочком в обход стола. Волнуются мутанты Владыка. «Давно ведь в предместях Московии торчим, скоро еды не станет!» «Ждать! Что хочешь ему наплети плети!» взял карандаш, и секретарь втянул голову в плечи, пятясь к двери. «Пускай охотников снарядят!» «В округе полно пустынных шакалов. Своих ослабевших манисов пусть заколют и пожарят, но носа в город не суют!» «Уразумел!» Плился в коридор и захлопнул дверь. Вытер пот с лица. Спина взмокла. Хотелось спрятаться в тень, куда-нибудь в глубокий подвал где прохладно, и можно хорошенько выспаться. С чем бы и предстоит еще тот разговор?» Ежа посмотрел на дверь. «Владыка нервничает, не спит сутками. Ему-то уж точно надо отдохнуть. Может, не такой суровый станет». Секретарь зашагал по лестнице на первый этаж. А за время, пока Баграт отсыпаться будет, он и сам с мутантами спокойно все решить может, потому что детство провел на горе Крым, среди кочевых. С ними Ежа всегда быстро ладил. Он вышел на улицу заслонился рукой от яркого полуденного солнца. Вопрос в другом. Где маме добыть? И тут Ежа вспомнил про дули и болта, которых держали в подвале у Чембы. Секретарь радостно потер ладони. Скоро Баграт оценит его ум и смекалистость и возвысит Ежи. В душе секретарь тешил себя надеждой о сане преподобного в одном из храмов. Ведь не зря же он так старался, отчаянно помогая владыке во всех делах. Гаркнув охранникам на входе, чтобы не дремали, Ежа поковылял в соседний дом, из окон которого доносились возгласы Чембы. Мутантский вождь, рубящими фразами на крымском наречии, песочил кого-то за вчерашнюю побойку, все больше распаляясь. Вскоре он на время перестанет так орать, ведь ведь же сообщит ему решение Баграта. чем бы нахмурит бугристый лоб, внимательно выслушает. Секретарь запустит руку в карман, где позвякивала росы патронов. С их помощью он хотел объяснить замысел наступления, расчертив мелком на полу схему Московии направление движения отрядов а пульками указать, где и кто позицией займет. Потом вождь вопросительно так загорчит, советовы спрашивать начнет. Тогда Ежи загрузит его по полной. Они пойдут от одного лагеря кочевых к другому и управятся, если на то будет воля создателя, к вечеру, поделив войско на группы, как и велел Баграт. Тогда и вопросы могут последовать. Почему сразу не наступают? Зачем отряд из Киева ждать? Но вождь утомится к концу дня, разморит его на таком санцепеке, да отдыхать пойдет. А завтра Ежи придумает что-нибудь убедительное, чтобы мутанская армия и сам чем бы так не волновались, изнывая от жары и бездействия. Еще надо про громго разведчика не забыть, отправить тварь в копотню. Довольный Ежи опять потер ладони. Как он про некроста в штабе вовремя вспомнил. владыка стратег знатный, а такую мелочь упустил. Вик пропорол шину в распадке между холмами с выщербленными склонами. Засмотрелся на развалины впереди, Съехал с дороги и поймал левым задним колесом заостренный валун размером с арбуз. Пришлось остановиться. Кругом лежали серые камни, торчали огрызки свай, на вершине справа высилась погнутая мачта с обрывками проводов. Проделанная тяжелыми самоходами люберецких кормильцев дорожная колея, рассекавшая ложбину, сворачивала перед руинами, круто забирая вверх, к мачте. боков вросшие основаниями в землю два трехэтажных дома, зияли оконными проемами в десяти шагах от центра. У каждого было по два подъезда. Крыши не сохранились. На лестничных пролетах сквозь окна верхних этажей виднелись обломки рухнувших перекрытий. Пока возился с инструментами и снимал колесо, Вик не мог отделаться от ощущения, что на него кто-то смотрит из развалин. Он присел возле сендера, наживив запаску на заднюю ось. Стены дома напротив, сложенные из правильных квадратов, отчерченных бетонными швами, сохранили кое-где блестящую разноцветную плитку. Ветер вылезал панели, Дожди смыли грязь. Между этажами полоской тянулся замысловатый барельеф. На втором доме имелся такой же, только другого цвета. Руины тут явно со времен погибели. Сейчас так не строят. Вик отпустил колесо и вместо монтировки потянулся за револьвером. Заметно подвигал плечами, делая вид, что продолжает возиться с колесом. Приподняв голову, скользнул взглядом по развалинам. Наблюдатель в доме сейчас думает, что Вик ставит запаску. Толкнув ногой монтировку под сендер, нагнулся. Другой рукой подбросил горсть земли, чтобы облачко взметнулось над багажником, и улегся на живот, глядя в просвет под днищем. Если некто прячется в одном из домов, то лучшего момента напасть не представится. Вик заметит его, подстрелит и поедет дальше. Так и случилось. Из дома справа выбежал громила с подвязанной бинтом челюстью и запылил к сендеру, занося над головой арматурный пруд. За ним, прихрамывая спешил второй кетчер. Длинный, как жердь, Он сжимал жилистыми руками обломок доски. Главарь банды не показывался. и Вик насторожился, памятая, что оставил кетчером обрез. дроп если стрелять из дома, сильно рассеется, но до машины добьет. Правда, тогда стрелок может ранить не только Вика, но и своих. цели огромили в ноги, он потянул спусковой крючок. Байок сухо щелкнул. «Разъешь его, некроз!» Вик взвел курок, барабан провернулся, опять щелчок. «Больше медлить нельзя!» Пистолет Кристин лежал в котомке. До него быстро не добраться. Вик вскочил, когда громила с выбученными глазами подбежал к Сендеру. Пруд лязгнул по багажнику. Вик не успел схватить посох, отпрянул в сторону, уклоняясь от удара, и запрыгнул на водительское сиденье «Шпага, пригнись!» Долетел хриплый возглас из развалин. В окне соседнего дома мелькнул силуэт. Главарь кетчеров, перебегая из комнаты в комнату, пытался выбрать такое место, чтобы выстрелить наверняка. Шпага замешкался, отвлекся на крик и получил ногой в челюсть. Кетчер класснул зубами, взвыл, схватившись за лицо, выронил доску. Вик спрыгнул на землю перед ним, замахнулся. Шпага попятился, скривив разбитые губы. Сзади замычал гранила, зацепившийся кожаной рубахой за багажник. Он никак не мог выпутаться. вот коровы!» — выругался главарь сверху, побежав к слуховому окну над подъездом. «Кент, в сторону! Шпага, ложись!» Не дожидаясь, пока худой Кетчер выполнит команду, Вик упал на живот, перекатился под машину и схватил монтировку. Кент не успел понять, что случилось. Мгновение ему казалось, что по голени рубанули топором, и ноги ниже колена больше нет. Из глаз брызнули слезы, с хрипом бандит повалился на землю. В тот момент, когда главарь высунулся в окно, поднимая обрез. Вокруг Сендера взметнулась пыль. Холера привстал на носки, вытягивая шею, пытаясь отыскать взглядом Вика. Главарь не видел его, и поэтому окликнул шпагу. Кетчер обернулся, Вик, прятавшийся за багажником, швырнул, что было сил монтировку, которая угодила Халере в грудь. Головарь, подавившись собственным криком, выпустил обрез, скользнув руками по шершавому подоконнику, перегнулся через край и выпал из окна. Вик взял из Сендера посох, вытащил меч и направился к замершему перед развальными шпаге. За спиной стонал алкент Халера не шевелился. Лежал на козырьке подъезда грудой тряпья, отсвечивая лысиной, покрытой пятнами лишая. «Нет!» — протянул шпага, выставив перед собой ладони. «Не надо!» Кетчер быстро опустился на колени, склонил голову. «Забирай, напарничка!» Вик указал мечом в сторону Кента. «И проваливайте! Ну!» Шпага вздрогнул, встал на четвереньки и пополз к Сендеру. Взглянув на неподвижного головоря, Вик подобрал монтировку и пошел обратно. Худощевый Кетчер уже помог подняться Кенту. Оба боязливо косились на Вика, который отделал их второй раз как беспомощных щенков. Кент, опираясь на шпагу, попрыгал к развалинам на одной ноге. Вик прислонил к борту посох, постоял, глядя им в спины. «Стойте!» Кетчеры замерли. вик раскрыл котомку, достал моток бинта, склянку с лечебным воском. «Возьми!» — сказал он, когда шпага робко обернулся. Кент висел на нем, постановая, не в силах оглянуться. Вик бросил матировку подошел к кетчерам. «Бери!» Он сунул за пазуху шпаги рулон, потом запихнул в карман драной куртки склянку с воском и хлопнул кетчера по плечу. «Ступайте!» «Не завязывайте с разбоем!» Кент нашел в себе силы обернуться. Взгляд у него был такой, будто Вик предложил спрыгнуть с верхнего этажа башни башмачников. Стало понятно, что неудачливые кетчеры, кроме как грабить и убивать, ничего не умеют. В их мозге вряд ли закрадывается мысль жить как-то иначе. Вик махнул рукой. «Валите!» И повернулся к Сендеру. Быстро закрутив гайки на колесе, покидал вещи в багажник, завел двигатель и поехал к вершине холма. Вскоре пологие возвышенности кончились. Впереди расстилался пустырь, на краю которого стоял завод Южного Братства. Железная громадина, утыканная трубами, вышками с проводами, обнесенная длинным высоким бетонным забором. Фигурки людей, виднеющиеся на его территории, казались букашками, а трактор, тащившись с цепку из двух цистерн к распахнутым к середине ограды воротам, — детской игрушкой. Вик сбавил скорость, подъезжая к заставе на пустыре. Трактор тарахтел к воротам мимо огромных, блестящих боками на солнце топливных хранилищ. За ними высилась платформа. Георг говорил, что это нефтяной сектор. Перед высокой бетонной оградой стояли длинные бараки. Дощатые, потемневшие от времени стены приземистых построек не имели окон. Каждый барак был обнесён колючей проволокой, по углам жилой территории торчали сторожевые вышки, где дежурили часовые. Далеко за воротами справа виднелись полукруглые ангары, а за ними маячили аккуратные домики с кирпичными стенами и двускатными шиферными крышами. Видимо, там живут короли. Там Кристин. Сердце Вика забилось быстрее. Он невольно улыбнулся. Ему снова хотелось увидеть ее темные глаза, услышать задорный смех. На дорогу вышли три рослых нефтяника в песочном цветокомбинезонах. Тот, что был в середке, смуглый, с густой щетиной на лице, поднял руку. Двое других вскинули автоматы. заставы за их спинами больше походила на маленькую, хорошо укрепленную цитадель, большая часть которой скрыта под землей. Вик заглушил мотор, свернул на обочину, немного не доехав до толстой бетонной плиты, прямоугольником выступавшей на поверхность примерно до пояса. В ее боковине чернели узкие смотровые щели. Через дорогу виднелся второй бункер. Укрепление между собой соединяло глубокая траншея, над которой перекинули две широкие аппарели. «Я бурильщик!» — громко произнес он, показав открытые ладони. «Привез Фоме подарок от Георга!» Под плитой лязгнуло, в сторону съехала ржавая крышка из люка высунулся краснощекий, коротко стриженный белобрысый детина. «От Георга!» — радостно воскликнул он и ткнул большим пальцем в грудь. «Я Фома!» Вик кивнул. Детина выбрался на плиту, махнул пухлой пятернёй охранником, и те опустили оружие. «Да неси скорее, а то я заждался. Думал, самому к бурильщикам ехать придётся». Перегнувшись через спинку сиденья, Вик распустил жгут, взял коробку с подарком и нахмурился, уставившись на троицу с автоматами возле дороги чего стал а ильяс присмотрите за сендером крикнул охранником фома он стоял на плите уперев руки в бока высокий широкоплечий в черной безрукавке перетянутый патронными лентами вик зажал коробку под мышкой вылез из машины и зашагал к бункеру